Незнакомец сообщил, что он из кинокомпании и что ему нужно отснять несколько ночных сцен. Этот человек предложил мне тысячу гульденов. Мне показалось странным, что подобное предложение не было сделано заранее, и особенно странно было то, что его сделали на ночь глядя. Я отказался. И тут же у меня на палубе оказались трое мужчин, которые стащили меня с судна, затолкали в машину и отвезли домой. Ван Эффен спросил, «Вы что, сказали им, куда вас вести Вы что, ненормальный?» И впрямь, глядя на этого рассерженного человечка, было трудно поверить, что он добровольно выдаст кому-нибудь хоть какую-то информацию». Значит, эти люди некоторое время следили за вашим передвижением. У вас в последнее время не было ощущения, что вы под наблюдением? Что? У вас не было ощущения, что за вами следят? Может, вы несколько раз видели одного и того же незнакомца? Ну, кому может понадобиться следить за торговцем рыбой? Кто, по-вашему, эти люди? Они затолкали меня в дом». «Вы пытались бежать?» что «Вы можете выслушать человека?» С горечью спросил Деккер. «Далеко ли убежишь, если у тебя руки за спиной, да еще в наручниках?» «В наручниках?» «А, вы, наверное, думаете, что только полиция использует подобные вещи?» «Итак, эти злодеи притащили меня в ванную, связали мне ноги веревкой и залепили рот пластырем». потом замкнули дверь снаружи. Вы что же, были совершенно беспомощны? Абсолютно! При этом воспоминании лицо коротышки стало еще более мрачным. Мне удалось встать на ноги, но толку от этого не было никакого. В ванной нет окна. Даже если бы оно и было, не знаю, как я смог бы его разбить. К тому же... я все равно не мог позвать на помощь на меня намотали бог знает сколько пластыря три или четыре часа спустя эти разбойники вернулись и освободили меня высокий сказал что они оставили на кухонном столе полторы тысячи гульдонов тысячу за наем катера и 500 на непредвиденные расходы на какие расходы «Но откуда мне знать?» — устало, — сказал Деккер. «Они не объяснили. Просто ушли. Вы видели, как они уходили? Видели, что у них за машина, ее номер или что-нибудь еще? Я не видел, как эти злодеи уходили. Я не видел их машины и тем более ее номера», — сказал Деккер с видом человека, который с трудом сдерживается. Когда я сказал, что меня освободили, я имел в виду, что незнакомцы отомкнули дверь и сняли наручники. Но мне потребовалось еще пару минут, чтобы снять лейкопластырь, что было чертовски болезненно. Пришлось содрать даже немного кожи и выдрать клок из усов. Потом я поскакал на кухню, чтобы взять нож и разрезать веревки на ногах. «Деньги были на месте. Мне бы очень хотелось, чтобы вы внесли их в какой-нибудь полицейский фонд. Мне эти грязные деньги не нужны. Они почти наверняка украдены. К этому времени поблизости уже не было ни этих людей. Черт бы их побрал, ни их машины!» Ван Эфен дипломатично посочувствовал. Если учесть все, что вам пришлось вынести, то вы еще довольно спокойны и сдержанны. Вы могли бы их описать? Одежда самая обычная, плащи. Это все. А их лица? На берегу канала и в машине было темно. К тому времени, когда мы добрались сюда, на всех уже были капюшоны. Точнее, на троих. Один оставался на судне. — В капюшонах, конечно, были прорези, — спросил Ван Эфен. Он не был разочарован, потому что ничего другого и не ожидал. Скорее, это были круглые дырки. Эти люди разговаривали между собой, не сказали ни слова. Говорил только их начальник. — А как вы узнали, что это был начальник? — Начальники обычно отдают приказания, не так ли? — Пожалуй. вы бы узнали его голос, если бы снова его услышали?» Деккер колебался. «Не знаю. Думаю, да». «Так. В голосе этого человека было что-нибудь необычное?» «Да». «Ну, он очень забавно говорил по-голландски». «Забавно?» «Это был не тот голландский язык, на котором говорят голландцы». ломаный голландский? Нет, даже наоборот. Язык был очень хороший, слишком хороший, как язык дикторов телевидения или радио. Значит, он был слишком точным, книжным. Может быть, этот человек был иностранцем? Да, можно так сказать. А как по-вашему, откуда родом мог быть этот человек? «Ну, тут уж я вам ничем не смогу помочь, лейтенант. Я никогда не выезжал из страны. Я часто слышу, как люди в городе говорят по-английски и по-немецки, но только не я. Я не говорю на иностранных языках. А иностранные туристы в мой рыбный магазинчик не заглядывают. Я торгую, общаясь по-голландски». «Большое спасибо». — Может быть, то, что вы рассказали, нам поможет. Вы не припомните какие-нибудь подробности об этом начальнике, если он им в самом деле был? — Он был высоким, очень высоким. декер впервые за весь разговор слегка улыбнулся. — Не нужно быть очень высоким, чтобы казаться выше меня, но этому человеку я не доставал даже до плеча. Он был сантиметров на десять-двенадцать выше вас, и худой, очень худой. На нем был длинный плащ синего цвета, но этот плащ висел на нем, как на вешалке. Вы сказали, что у капюшонов были отверстия, а не щели. Вы видели глаза высокого мужчины? Нет, даже глаз я не видел. На нем были защитные очки. «Темные очки от солнца». «Темные очки?» «Я же спрашивал вас, не было ли чего-нибудь странного в этих людях?» «Вам не показалось странным, что этот человек носит защитные очки ночью?» «Странным? А почему я должен считать это странным?» «Послушайте, лейтенант, холостяки вроде меня проводят много времени у телевизора, а там негодяи всегда носят темные очки». «Иначе как бы мы узнали, что они негодяи?» <смех> «Верно, верно. Ван Эффен повернулся к свояку Деккера. «Как я понял, мистер Беккерн, вам повезло, и вы избежали общения с этими джентльменами. Вчера был день рождения моей жены. Мы были в городе. Праздничный обед и шоу». — Ну да, эти злодеи могли украсть мое суденышко в любое время. Я мог и не узнать об этом. Если уж эти люди следили за моим свояком, то могли следить и за мной. В таком случае они знали, что я навещаю свой катер только по выходным. Ван Эффен повернулся к де графу. — Вы хотели бы осмотреть суда, сэр? Вы считаете, что мы можем там что-нибудь найти? Нет. Но, может быть, мы смогли бы понять, что эти люди там делали. Могу поспорить, что они не оставили никаких следов. Там даже самый упорный полицейский ничего не найдет. Это может оказаться пустой тратой времени». Свояки направились к своей машине, двое полицейских, древнему потрепанному «Пежо», у которого к тому же был древний двигатель. На машине не было ничего, что указывало бы на ее принадлежность к полиции. Даже радиотелефон был спрятан. Деграф осторожно опустился на скрипучее сиденье, оказавшееся абсолютно твердым. «Я воздержусь от жалоб и стонов». «Мне кажется, что на улицах Амстердама подобных машин никак не меньше пары сотен. Я оценю твою страсть к анонимности, но ведь ты бы не умер, если бы поставил сюда нормальное сиденье